Предательство. За первые дни составили карту местности, просканировали грунт и теперь знали, куда ведут подземные туннели. Здание, что осталось неповрежденным, было входом в подземные лаборатории, но подземные коридоры были уничтожены. Однако на второй день Лавр обнаружил первый проход. Дроны очистили от завала в коридор и тронулись дальше. «Осторожно сканируй, береги их, у нас ограничены ресурсы». Всего в экспедицию Геласий смог взять четыре дрона, но больше места не хватило. Раст занялся расшифровкой карты местности. Хотел найти скрытые проходы, которые обязательно должны быть где-то еще. Она уже обследовала первые коридоры, в которые ей удалось спуститься. Геласию нужно было лично проникнуть в хранилище. Именно там, по словам Нейлы, должны лежать кристаллы памяти по всем разработкам, что велись над искусственным интеллектом. Многие помещения были полностью уничтожены, но Геласия это не сильно интересовало Он знал, что само хранилище находится ниже и в стороне. На пятый день он спустился. Под землей было прохладно, даже не верилось, что на поверхности стоит адская жара. Пыль на полу никем не тронута, значит, сюда никто не спускался. Интересно, почему? Или кроме Киволов, что решили отомстить своим создателям, никто не знал о базе? Думал Геласий и двигался дальше. Остановился. Знал, что рано или поздно это увидит. Тела некогда людей лежали на полу. Может, они хотели спастись, а может, даже и не знали, что произошло, а получив смертельную контузию, так и не поднялись. геласи присел, коснулся высохшей от времени руки. «Простите нас», — тихо сказал он. «Что обнаружил?» — послышался за его спиной вопрос Анны. «Это люди. Идем дальше». Геласи мог только примерно догадываться, где хранилище, поэтому им потребовался еще не один день, прежде чем Эраст указал новый проход. И уже через него он попал в зал, где ранее стояли самые передовые вычислительные машины. «А что нам с ними делать?» — спросила Анна. «Нам нужны карты памяти. Все, что сможем обнаружить, даже поврежденные. Тогда придется попотеть. Хорошо, приступаем». Анна достала механическую отвертку и пошла снимать панель. Через два часа спустился Раст и стал помогать Анне. А Геласий углубился еще дальше в зал, надеясь найти хранилище кристаллов, что использовались в кластерном мозге кеволов. Идти было легко. Тут не было разрушений и пыли. Несколько комнат со стеллажами, но это все было не то. Вот она. Геласий остановился перед дверью. Нейла назвала «кот от замка», но, похоже, батареи уже давно разрядились. Потянув на себя ручку, геласи открыл дверь. Здесь хранилось его прошлое и его будущее. Все разработки архивировались и записывались на специальные кристаллы, которые могли храниться вечно. Перед ними стояли шесть кейсов. геласи открыл первый. В специальных ударопрочных нишах лежали кристаллы. «Это они?» — спросил Лавр. «Да. А ты почему не наверху?» Не могу же я пропустить такой день, можно сказать, ради этого ехал сюда. Геласий не успел ничего сделать. Что-то пронзило его грудь, и рука Лавра толкнула его тело вперед. Удар был сильный, на мгновение он потерял сознание, а когда пришел в себя, испытал жгучую боль. Геласий хотел встать, но руки почти не шевелились. Открыл рот, но кроме шипения ничего не произнес. Лавр, не обращая внимания на барахтующегося на полу Геласия, быстро погрузил кейсы на дрона, И тут же молча ушел. Что произошло? Как? Почему? Его мысли еще работали. Он постарался встать. В позвоночнике что-то хрустнуло, и ноги окончательно перестали ему подчиняться. Ну все, похоже, я допрыгался. Но что случилось? Почему? Думал Геласий, стараясь вспомнить все, что было связано с Лавром. Он его не знал. Его приписали к команде как специалиста-спасателя, который может пригодиться в экспедиции. геласи не испытывал боли. Ему было чертовски жаль, что бесценные данные института кто-то забрал. И он опять проиграл, как в прошлый раз. Но тогда на его команду напали чужаки, а теперь свой. «По... по... почему?» — с трудом произнес он и тут же потерял сознание. «Время лечит», — так всегда говорил его наставник. Сколько времени он был в отключке, трудно сказать. Его окружала темнота. Геласи прекрасно помнил путь наверх. Оставаться тут нельзя было. Ему надо найти Раста и Анну. А вдруг они с ним? Или он напал и на них? Ладно, у меня еще есть руки, и я многое могу, лишь бы машина была на ходу. Геласий, перебирая руками, пополз вперед. Ноги болтались, как ненужный груз, путались при поворотах, цеплялись за ящики, но он упорно полз дальше. Сейчас зал, чуть в стороне дверь, а после подъем наверх и новый коридор. Локти стали болеть, но он не остановился. Ему нужно как можно быстрее добраться до выхода, а там... — Что дальше? — спросил себя вслух. Он знал, что вызвать помощь не сможет, слишком далеко. А маяк в машине не рассчитан на такую мощность. И все же нужно добраться, хотя бы для того, чтобы спасти свою жизнь и постараться задержать Лавра. У Геласия был козырь в рукаве, о котором его противник не догадывался. Если ему повезет, сможет активировать протокол «Сон» и тогда двигатель машины Лавра заглохнет, и что бы он с ним ни делал, это будет бесполезно. геласи увидел луч света от фонарей, стоявших в зале, где работали Эраст и Анна. — Ладно, еще немного, я у вас. — Эй, кто есть? — крикнул он, но ответа не услышал. Перебирая локтями, добрался до поворота. Анна сидела на полу и смотрела на свои руки. — Ты жива? — Я. — Где Эраст? И пополз дальше. — Он мертв. Слабым голосом сказала Анна. «Откуда знаешь?» «Он здесь рядом и не дышит». «Проклятие!» — выругался Геласий и стал разворачиваться. «Ты сама-то как? Цела? Не ранена?» «Нормально. А что произошло?» Геласий подполз к ней и теперь понял, почему она смотрела на руки. Ее кисти были обожжены, белые кости оголены. «Больно?» «Нет. Что случилось?» «Ты взялась за лезвие плазмы?» «Да, он хотел ударить, я...» Что-то еще болит? Черт, повреждено? Не знаю, что случилось? Опять спросила Анна. Лавр похитил кристаллы. Не спрашивай, почему, не знаю. Где Эраст? Он за шкафом, не дышит, я уже проверяла. Ладно, а теперь успокойся, все будет хорошо. А с тобой что? Похоже, что-то с позвоночником, но руки работают. Дышу и могу двигаться. Встать сможешь? Наверное. Тогда вставай и поднимайся наверх. Если увидишь Лавра... «Не показывайся ему на глаза, с ним что-то не то». «Хорошо, а ты?» «Иди, потом спустишься и скажешь, что там наверху». «А мои руки?» Анна вытянула ладони и показала их. «А кровь?» «Иди, я потом тебе все забинтую». «А кровь?» Еще раз переспросила. Геласи понимал, какой она хочет задать вопрос, но сейчас было не до этого. «Прошу тебя, иди». Она стала подниматься. Делала это неуверенно, словно вот-вот сломается. Я пошла. Не высовывайся, если увидишь его. Хорошо. Еласий перевел дух, а после пополз к Расту. Как и говорила Анна, он уже не дышал. Клинок плазменного ножа вошел между лопаток и повредил сердце. Наверное, то же самое Лавр хотел сделать и с ним, но промахнулся. Гаденыш. Первый раз выругался он и, взяв из кармана и Раста пульт управления дроном, нажал на кнопку вызова. Через несколько минут дрон уже стоял у входа. Это была сильная машина, предназначенная для перевозки больших грузов. Геласий с трудом поднял на него свое тело, вцепился пальцами в бортики, чтобы не упасть, и дал команду двигаться. Дрон активировался и быстро стал подниматься по ступенькам наверх. Минут через 20 блуждания в темноте появился луч света. «Что у нас?» — как только увидел Анну, спросил ее. «Центральной машины нет. Он нас бросил». — Анна, он хотел нас убить. — Убить? — взвизгнув, спросила она. — Да, убил и Раста. Тебя ранил и мне повредил позвоночник, но мы живы. — Ой! — она словно очнулась, подбежала к дрону и стала помогать Геласию спуститься на землю. — Это серьезно? Наверное, ужасно больно? — Нет, боль блокировалась так же, как и твоя, а то, что у тебя крови нет, это хорошо. — Принеси аптечку из резервной машины, она под сиденьем. Анна убежала и уже через минуту вернулась. «Садись, я тебе сделаю перевязку и все расскажу». «Я не живая?» — вдруг спросила она его. Почему так происходит, геласи не знал. Он тоже осознал, что не человек, только когда увидел свою раздробленную руку и ногу после нападения боевого дрона. И вот сейчас в сознании Анны активировался протокол, который помог ей спокойно понять, что с ней произошло. «Да». «Ты не живая, точно так же, как я и Эраст». «А лавр?» «Он тоже кивал, но еще не знает об этом». «Но как же так?» «Не шевелись и дай руку. Ты не живая, но это не означает, что вечная. Ладони заживут, а когда вернемся, все восстановим». «Почему он это сделал? Разве так можно?» «Люди уничтожили себя именно по этой причине, потому что в них был сбой в геноме, который сперва помог выжить, а после уничтожить себя». У Лавры активировался этот протокол, не знаю почему, и что хочет делать, но ему надо помешать. «Как? Он, наверное, далеко уехал, нам его не догнать?» «Не надо. Принеси из последней машины мою консоль».